Пароход красавица река, тяжко вздыхая, словно умаившееся чудовище, пробирался к причалу среди множества других судов. Ева с восторгом показывала тетушке купола, шпили и прочие приметы, по которым она узнавала улицы родного города. «Да, да, милочка, очень красиво», — сказала мисс Офелия. «Но, боже мой, пароход остановился! Где же твой отец? За борт он, что ли, свалился?» Носильщики сновали взад и вперед, мужчины тащили сундуки, саквояжи, картонки, женщины зазывали детей, и все толпой валили к сходням. Когда мисс Офелия уже начала приходить в отчаяние, сент клер вошел в каюту своей обычной неторопливой походкой, Протянул Еве дольку апельсина и сказал, ну коляску я нанял, толпа схлынула, и теперь можно без всякой толкотни чинно и мирно сойти на берег. Берите вещи», — добавил он, обращаясь к стоявшему сзади вознице. «А где Том?» — спросила Ева. «Он на козлах, крошка». «Я преподнесу его маме в виде искупительной жертвы за того пьяного бездельника, который опрокинул ее экипаж». «То он будет прекрасным кучером», — воскликнула Ева. «Он не напьется, я знаю». Коляска подъехала к старинному особняку, выстроенному в том причудливом стиле, полуиспанском, полуфранцузском, образцы которого встречаются в некоторых кварталах Нового Орлеана. Со всех четырех сторон его опоясывали галереи на тонких колоннах, украшенных мавританским орнаментом. За аркой ворот открывался внутренний двор с фонтаном посередине. Серебристые струи высоко взлетали в воздух и брызгами падали в мраморный бассейн, окаймленный бордюром из душистых фиалок. В кристально чистой воде, сверкая, словно бриллианты, сновали золотые и серебряные рыбки. Два развесистых апельсиновых дерева в полном цвету бросали на двор густую тень. Огромные гранаты с глинцевитой листвой и пылающими огнем цветами, темно-листый арабский жасмин, весь усыпанный белыми звездочками, герань, кусты роз, сгибающиеся под своей пышной тяжестью, Пряная, как лимон вербена, все цвело и благоухало, а таинственная алоэ с мясистыми листьями, словно древний чародей, величаво покоилась среди мимолетной красы своих соседей. Когда коляска въехала во двор, Ева, сама не своя от восторга, стала рваться на свободу, точно птичкой из клетки. «Вот он, мой милый родной дом. Тетушка, посмотрите, как здесь хорошо!» — говорила она мисс Офелии. «Правда хорошо?» «Да, очень красиво», — сказала та, выходя из коляски. «Хотя на мой вкус в этой красоте есть что-то варварское». На встречу хозяину высыпала толпа слуг всех возрастов. Отпустив экипаж, Сен-Клер никого перед собой не увидел, кроме... изящно раскланивающегося мулата в белых брюках и в атласном жилете с пропущенной по нему цепочкой от часов. «А, это ты, Адольф», — сказал он, протягивая ему руку. «Но «Ну как поживаешь, дружище?» И Адольф разразился приветственной речью, каждое слово, которое обдумывалось им в течение последних двух недель. Между тем Ева птичкой порхнула в маленький будуар. Темноглазая, с болезненным цветом лица, женщина приподнялась на кушетке навстречу ей. «Мама!» — радостно крикнула Ева и бросилась обнимать ее. «Осторожнее, дитя мое! Довольно не то у меня опять будет болеть голова!» — сказала мама, томно целуя девочку. Вошедший следом за Евой и сент обнял жену и представил ей свою кузину. Мари с любопытством посмотрела на мисс Афелию и приветствовала ее учтиво, но столь же томно. У дверей бадуара уже толпились слуги, и впереди всех стояла почтенная пожилая мулатка, дрожавшая от радости и нетерпения. «Вот и няня!» – крикнула Ева с разбегу, бросаясь ей на шею, и принялась целовать ее. Эта женщина не стала останавливать девочку, ссылаясь на головную боль. Напротив, она прижимала ее груди, смеялась и плакала от счастья. Ева перелетала из одних объятий в другие, жала протянутые ей руки, со всеми целовалась. «Хм», — сказала мисс Софелия. «Оказывается, здесь на юге дети способны на такое, о чем я и помыслить бы не могла». «Что вас так удивило?» — осведомился Сен-Клер. «Одно дело — гуманное справедливое отношение, но целоваться с неграми?» — подхватил он. «На это вас не хватит, не так ли?» «Разумеется, нет. Я просто не понимаю Еву». Сен-Клер вышел на веранду и увидел Тома, смущенно переминавшегося с ноги на ногу под взглядом Адольфа, который, небрежно опершись о перила с видом заправского Дэнди, рассматривал его в ларнет. «Ах ты, щенок!» — воскликнул Сан-Клер и выбил ларнет из рук Мулата. «Разве так обращаются с новым товарищем? И насколько я могу судить, Дольф — это моя вещь!» — добавил он, ткнув пальцем в узорчатый атласный жилет. «Хозяин, да ведь он весь залит вином!» «Я решил, что теперь он может перейти ко мне». Адольф скинул голову и грациозно провел рукой по надушенным волосам. «Ах, вот оно что!» — небрежно протянул Санклер. «Ну, хорошо. Сейчас я покажу Тома хозяйке, а потом ты отведешь его на кухню. И не смей задирать перед ним нос. Он стоит двух таких щенков, как ты». Хозяин любит пошутить, сказал Адольф со смешком. Иди за мной, Том, сказал сан кивнув ему головой. Том вошел в будуар. Он увидел бархатные ковры, зеркала, картины, статуи, занавеси, и приуныл. Ему даже страшно было шевельнуться посреди всего этого великолепия. Вот Мари. «Сказал жене Сентлер. Наконец-то я смог выполнить ваш заказ на кучера. Он чорен и почтенен, как похоронные дроги, и с такой же скоростью будет возить вас. Надеюсь, теперь вы не будете жаловаться, что я перестаю о вас думать, как только уезжаю из дома». Мария открыла глаза и, не поднимаясь с кушетки, осмотрела Тома с головы до ног. «Он, наверное, пьяница», — проговорила она. «Нет, мне рекомендовали его как смирного, непьющего негра». «Дольф!» — крикнул Сан-Клер. «Сведи Тома вниз, помни, что я тебе говорил». Адольф грациозными шажками засеменил по веранде, и Том, тяжело ступая, двинулся за ним. «Настоящий бегемот», — сказала Мари. — У меня с самого утра мигрень, а с вашим приездом в доме поднялся такой шум, что я теперь просто полумертвая. — Вы подвержены мигреням? — спросила мисс Офелия. — Да, я в этом отношении сущая мученица, — ответила та. — Настой из можжевельника — отменное средство от мигреней, — сказала мисс Офелия. По крайней мере, так утверждает Августа, жена дьякона Абрама Педи. А ее совет чего-нибудь достоит. «Как только у нас в саду около озера поспеет можжевельник, прикажу оборвать с него все ягоды специально для этой цели». Совершенно серьезным тоном сказал Сен-Клер, дергая за шнурок звонка. «Кузина, вы, наверное, хотите пройти к себе и отдохнуть с дороги?» «Адольф», — обратился он к вашей лакею. «Пришли сюда, няню». Почтенная мулатка, которой так обрадовалась Ева, вошла в комнату. «Няня», — сказал Сан-Клер, — «поручаю эту леди твоим заботам. Она устала и хочет отдохнуть. Покажи Мисофелии ее комнату и постарайся угодить ей во всем». И Мисофелия вышла из будуара следом за няней. Спустя несколько дней после возвращения домой сен клер объявил своей жене о грядущих изменениях. «Итак, Марии, — сказал Сен-Клэр, клер для вас скоро наступят блаженные времена. Наша практичная деловитая кузина снимет с ваших плеч бремя домашних забот, и вы будете наслаждаться жизнью». «Кузина не замедлит убедиться, что мы, хозяйки, сущие рабыни у себя в доме», — проговорила Мари, томно склоняя голову на руку. «Правильно, она откроет не только эту, но и много других полезных истин», — подтвердил Сенклер. «Можно подумать, что мы держим невольников исключительно ради удобства», — продолжала Мари. А на самом деле, куда спокойнее было бы немедленно отделаться от них. Евангелина подняла на мать свои большие глаза и спросила в простоте душевной. «А зачем ты их держишь, мама?» «Сама не знаю. Вероятно, только за тем, чтобы доставлять себе лишние мучения. Это мой крест. Я уверена, что они — главная причина всех моих болезней». И таких ужасных негров, как у нас, больше ни у кого нет «Перестаньте, Мари, вы просто сегодня не в духе», — сказал Санклер «Это неверно. Возьмите, например, няню, чудеснейшая женщина Что бы вы стали делать без нее?» «Няня лучше других», — согласилась Мария Но она такая эгоистка просто ужас впрочем негры все этим отличаются Да, эгоизм серьезный недостаток сдержанно проговорил Сент-Клер. ну разве это не эгоистично с ее стороны так крепко спать по ночам воскликнула мария Она прекрасно знает, что когда у меня бывают приступы мигрени, за мной нужен уход. Нужно подходить ко мне каждый час. А попробуйте, разбудите ее. «Мама, а разве она не дежурила около тебя несколько ночей подряд?» — спросила Ева. «Откуда ты это знаешь?» — встрепенулась Мария. «Она жаловалась тебе?» «Нет, няня не жаловалась. Она просто рассказывала, как ты себя... Плохо чувствовала последнее время? Она, в сущности, не так уж плоха. Характер у нее ровный, она почтительна, но этот эгоизм... Она только и знает, что терзаться о своем муже. Когда я вышла за Сен-Клера и переехала сюда, мне, конечно, пришлось взять няню с собой, но ее мужа мой отец не мог отпустить. Он кузнец и, естественно, человек, нужный в хозяйстве. Я еще тогда говорила, что им нечего надеяться на совместную жизнь. Надо было, конечно, выдать няню за кого-нибудь другого. А я не настояла на этом и глупо сделала. — У нее есть дети? — спросила Офелия. — Да, двое. Она, вероятно, тоскует по ним. Не стану же я держать их здесь. Они такие чумазые и отнимают у нее массу времени. Но няня до сих пор не может с этим примириться и отказывается выходить замуж. Дайте ей волю, и она завтра же уедет к мужу и не посмотрит, что ее хозяйка совсем слабая, больная. Они все такие эгоисты, все, без исключения. Прискорбный факт. — сухо сказал Сен-Клер. Мисс Афелия бросила на него быстрый взгляд и подметила, что он вспыхнул и язвительно скривил губы, стараясь подавить раздражение. «Няня всегда была моей любимицей», — снова заговорила Мари. «Заглянули бы ваши северные служанки в ее плотяной шкаф. Сколько у нее всяких нарядов, и шелк, и муслин!» Даже батистовое платье есть. Она понятия не имеет, что такое плохое обращение. Секли ее не больше одного-двух раз за всю жизнь. Кофе и чая она пьет каждый день, и даже с сахаром. Это, конечно, сущее безобразие. Но Сен-Клер хочет, чтобы слуги у нас были наравне с господами, и они живут в свое удовольствие. Мы их развратили. И отчасти это наша вина, что они такие эгоисты и ведут себя как избалованные дети. Я уж устала говорить об этом, Сен-Клер. А я устал слушать, сказал Сен-Клер, берясь за утреннюю газету. Ева, красавица Ева, Сидела, устремив на мать Не по-детски серьезный взгляд Своих синих глаз Потом она тихонько подошла к ней сзади И обняла ее за шею «Что ты, Ева?» Спросила Мари «Мама, позволь мне поухаживать за тобой Ну хоть одну ночь Я не буду тебя раздражать И не засну Я часто не сплю по ночам Лежу и думаю «Что за вздор, Ева?» Воскликнула Мари Какой то странный ребенок. Ну, позволь, мамочка. И его робко добавила. Знаешь, няня должно быть нездорова. Она все время жалуется на головную боль. Вот еще выдумки. Твоя няня не лучше других. Негры все такие. Чуть что, голова заболит или палец уколет. И они уже разохались. Им нельзя потакать ни в коем случае. Но на этот счет я держусь твердых правил. Она обратилась к мисс Афелии. «Вы сами убедитесь, насколько это необходимо. Позвольте негру хоть раз пожаловаться на какое-нибудь пустяковое недомогание, и все кончено. С ним не оберетесь хлопот. Я, например, никогда не жалуюсь на плохое самочувствие». Никто не знает, какие страдания мне приходится испытывать Но я считаю своим долгом сносить их молча И сношу без единого слова жалобы Мисофилия так широко открыла глаза, выслушав это заявление Что Сен-Клер не выдержал и расхохотался Потом поднялся, взглянул на часы и сказал, что ему нужно уйти по делам Ева выскользнула из комнаты следом за ним. Мисс Офелия и Мари остались наедине. Сенклер всегда такой», — сказала Мари резким движением, отнимая платок от лица, как только преступник, на которого этот платок должен был воздействовать, скрылся из виду. «Он не отдает себе отчет, он не понимает, не может понять, как я страдаю все эти годы. Мария вытерла слезы, оправила перышки, словно голубка после дождя, и перешла к беседе на хозяйственные темы, посвящая мисофелию в тайны буфетов, кладовых, чуланов, комодов и прочих хранилищ, которыми последняя должна была отныне заведовать. Посвящение это сопровождалось таким количеством советов и наставлений, что у другого человека, менее делового, И методичного давно бы голова пошла кругом. «Ну, кажется, я все вам рассказала», — закончила Мари. «Теперь, когда у меня начнутся приступы мигрени, вы прекрасно обойдетесь без моей помощи». М «Да, вот еще, Ева. За ней нужен глаз да глаз». «По-моему, Ева прекрасная девочка», — сказала мисс Софелия. «Лучше, кажется, и быть не может». «Ева — очень странный ребенок. У нее столько всяких причуд, она ни капельки на меня не похожа». Мисс Офелия подумала, и слава богу, но благоразумно оставила эту мысль при себе. «Ева любит общество прислуги. Я всегда играла дома с негритятами, и ничего плохого в этом не было». «Но Ева держится с ними как с равными. Я ничего не могу с ней поделать». А Сен-Клер, кажется, поощряет ее чудачество. Вообще он потакает всем в доме, кроме собственной жены. Месофелия по-прежнему хранила глубокое молчание. «Прислугу надо держать в строгости», — продолжала Мари. «А Ева способна избаловать всех негров без исключения». Вы сами слышали, ведь она предлагала дежурить около меня по ночам, чтобы дать няне выспаться. Ваши негры как никак люди, резко сказала Мисофелия. Им тоже требуется отдых. Ну разумеется. Но няня всегда найдет время поспать. Я такой сони в жизни не видовала. Она ухитряется дремать сидя, стоя, за шитьем, когда и где угодно. «Зачем носиться со слугами, будто это какие-то тропические растения или драгоценный фарфор?» И сказав это, Мари томно опустилась на широкий и весь в мягких подушках диван и протянула руку к изящному хрустальному флакончику с нюхательными солями. «Должна вам признаться, кузина, что мы с Сенклером часто расходимся во взглядах», продолжала она жеманным голоском. «Я думаю, что это и подорвало мое здоровье». Мисс Офелия, которая, подобно всем уроженкам Новой Англии, обладала немалой долей осторожности и больше всего на свете боялась вмешиваться в чужие семейные дела, почувствовала, что сейчас ей именно такая опасность и угрожает. Поэтому она придала своему лицу выражение полной безучастности, Вытащила из кармана длинный-предлинный чулок, который был у нее всегда наготове И яростно заработала спицами Ее плотно сжатые губы говорили яснее ясного «Вы не вырвете у меня ни одного слова, ни во что не желаю вмешиваться» «Когда мы с Сен-Клером поженились, — продолжала Мари, — «Я принесла ему в приданное и капитал, и негров, и никто не может лишить меня права распоряжаться моей собственностью. У Сен-Клера есть свое имущество, свои слуги, пусть поступают с ними как угодно, но ему этого мало, он вмешивается в мои дела. Я не могу примириться с его отношением к неграм. А что может быть хуже негров? Они глупые». Неблагодарные, беспечные, как дети. «Разве Господь не сотворил всех людей одинаковыми?» — спросила мисс Офелия. «Ну что вы! Такие слова смешно слушать. Негры принадлежат к низшей расе. Сен-Клер старается мне внушить, будто няня также тяжело переживает разлуку с мужем, как переживала бы я, если бы нам пришлось жить в росе. «Ну какое же тут может быть сравнение?» «Няня не способна на глубокие чувства, а Сен-Клер не желает этого понять. Его послушать так получается, будто няня любит своих замарашек не меньше, чем я люблю Еву». Боясь как бы не сказать чего-нибудь лишнего, мисс Офелия умолкла и быстро заработала спицами. И будь ее собеседница хоть чуточку понаблюдательнее, она поняла бы всю многозначительность этого молчания.